Мне кажется, что есть резон подкинуть работенку и центральной печати. Опубликуйте ее фото в каждой крупной газете страны и попросите сообщить, знал ли кто эту девушку. Не надо забывать и про газету Уэлдена. Вероятно, таким путем нам удастся получить новую информацию. Эл Вейман утверждал, что фэй не новенькая на эстраде. Она могла выступать и под другой фамилией, но по фотографии ее кто-нибудь может и опознать. Окей, согласился Крид. Да, центральной прессой действительно придется связаться. Я поднялся. Мне хочется поработать над этим делом вместе с полицией, и я не буду путаться у вас под ногами. Но все, что мне удастся откопать, будет и вашим достоянием. «Дело принимает сенсационные обороты, и как репортер я хотел бы участвовать в нем с самого начала. Что вы на это скажете?» «Я не возражаю. Продолжайте работать». Крит тоже встал. «Заходите ко мне в любое время, когда пожелаете». «Прекрасно. Если мой компаньон что-нибудь узнал, я вам позвоню». Мы обменялись с рукопожатием, я перемигнулся с маршалом и вышел к своему автомобилю. В вестибюле Шедотеля... Ларсон сообщил мне, что Берни у себя в номере. «Еще вас искал какой-то парень», — продолжал Ларсон. «Я сказал, что вы будете, вероятно, вечером». «А что он хотел?» «Я остановился, поскольку почти уже пересек вестибюль». «Ну, не сказал. Поразительно грубый человек». «Вас известить, если он появится снова сегодня?» Нет. Только не сегодня. Передайте, пусть заходит завтра утром. Ну, если дело срочное, соедините меня с ним по телефону. Сегодня я хочу спокойно уснуть. Хорошо. Будет исполнено. Поднявшись по лестнице, я направился в комнату Берни и застал его сидящим в кресле рядом с тазом, наполненным горячей водой, в которой он парил ноги. На столе около него стояла бутылка шотландского виски, пара стаканов, оделка... Один... От удивления я так и застыл в дверях, а Берни улыбнулся мне измученной улыбкой. «Чем, по твоему мнению, ты занят?» — спросил я, входя в комнату и затворяя за собой дверь. «А, даю отдых конечностям», — ответил Берни. «Разве ты забыл, что ходить пешком и ездить на машине — совершенно разные вещи? Я просто разбил ноги от тротуары». Можешь мне не верить, но в этой дыре 14 гостиниц. Представляешь, 14 Кто бы мог подумать, 14 И все в разных концах. Во многие я звонил по телефону, ну и ты нашел его немалейшего следа. С досадой хмыкнул Берни. Так что напрасно я утруждал ноги. Закурив, я налил себе виски. Ты уверен, что не пропустил ни одной гостиницы? Ларсон составил мне список всех местных постоялых дворов и клялся, что он полный. Этот тип в темных очках не останавливался ни в одной из вэлденских гостиниц, точно тебе говорю. Ныне это установленный факт. Он жил либо на частной квартире, либо в собственном доме. Ну, наконец, он мог приезжать из Фриско или откуда-нибудь еще. Бесспорно одно. «Услугами местных гостиниц он не пользовался», — с пафосом произнес барни «Его розысками занимается полиция. Я стал рассказывать барни о своем визите в полицейское управление. Новость, что Хессон убит, я преподнес ему как можно осторожнее. Но Берни тотчас живозапил». «Вот видишь, вот видишь, что я говорил!» Он принялся быстро вытирать ноги. «Теперь же убрали троих. Если мы не перестанем совать нос в это дело, очередь будет за нами!» «Да успокойся ты!» Заметил я. «Теперь в игру включилась полиция. Жаль, Берни, что тебе не удалось отыскать мужчину в верблюжьем пальто». А мне бы так хотелось побеседовать с ним раньше Крида. Он же не останавливался ни в одной из гостиниц. Нет...